Настоящие охотники за галлюцинациями. Первая серия. Магистр вбежал в дом и выставил саблю перед собой. Но в пустом помещении не было никого, кто мог бы атаковать незваного гостя. Удивленный магистр посмотрел по сторонам, поводил саблей, но призраки словно улетучились. Максим и ежонок тоже. Ежодок Максим Отзовитесь Магистр еще раз огляделся И заметил дверцу в погреб Вы здесь? Погреб был пуст Ни в нем, ни на чердаке Ни в основной части дома Кроме магистра никого не было И даже сабля больше не звенела Призраки исчезли вместе с людьми Куда же вы все подевались? Максим и Ежонок пытались выбраться из погреба, как вдруг небольшое помещение осветило ярким светом из непонятного источника. Максим и Ежонок обернулись. Позади стояли светящийся домовик и домовист. Максим полагал, что они окажутся по уши в крови после дикой драки в доме. Но домовые выглядели так, словно только что прибыли со сверхинтеллектуального собрания самых вежливых существ мироздания. А ведь, казалось бы, домовые сцепились не на жизнь, а на смерть. И над погребом грохотало так, словно вся планета билась в адском побоище. Максим даже глаза протер, подумал, что почудилось. Но оказалось, что все реально. Домовые на самом деле стояли перед ним и просто лучились от счастья, словно только что отыскали решение задачи, у которой ответа не существует в принципе. Это настораживало. И Максим с Ежонком на всякий случай отошли к противоположной стенке и приготовились драться. Как именно драться со сверхъестественными существами голыми руками, ни Ежонок, ни Максим не знали. Но сдаваться просто так они не собирались. Домовые молча сделали бесшумный шаг вперед и вытянули из-за спин большую бутыль самогона и две маленьких рюмки. «По-моему, я сплю». «Нет, я точно сплю и вижу бредовый сон!» «Ай! Ты чего щиплешься?» «Не похоже на сон! В чем дело?» Домовые синхронно протянули Ежонку и Максиму бутыль и рюмки. «Мы прощения просим за мою негостеприимность и в качестве извинений предлагаем вам мировую. Отведайте нашему напитка! гость дорогие И простите вы нас за нашу дикую грубость Вы что, головами стукнулись? Что происходит? Вы же бились, как черти Какая мировая! Ох ты, мы ж это Мы эмоциональные, но отходчивые Вы выпейте с нами, я прошу Нет-нет, я настаиваю Не будем мы ничего отведывать Отравите еще? Мы вам не новички Всякую гадость не потребляем Домовик и домовист переглянулись. Выражение их лиц не изменилось ни на йоту. Какая! Как... Какая, какая гадость-то! Никакой гадости! Родные я! Идеально чистый продукт! Клянусь всеми святыми вашего пантеона богов! Выпейте, выпейте, не опасайтесь! Все боты, рюмочки! Часть вечного мира между нами! И мы разойдемся, как в море корабли! Навсегда! И, и без риска друг для друга Так я вам и поверил Вы же потом нас убьете Как нифиг делать С пенами бороться легче Да мы вас в порошок И без всякого допинга можем стереть Пейте, пока я добрый Не-не-не-не не Мир, дружбы это ж нерушимо Без рук и ног Все культурно Никого мы убивать не, не будем Не здесь, а и, и, не сегодня Выпейте И я обещаю, вы свободны Уйдёте куда пожелаете Ни одна собака на вас не гавкнет А в чем профит? В чём что? Ты зачем ругаешься то Сейчас насильно волью Или клянусь, ты инвалид а, Уймись, дубина Это поможет всем нам! А чего там всего по три рюмки и нас как не бывало? У меня такое чувство, что нас скрыты камеры снимают Не-не-не-не-не! Никаких камер, никаких глазков, никто не подсматривает Все честно Послушай, родные, здесь же все просто Я едва утиховирил этого бу буяна Единственный шанс оставить его в мирном состоянии Это сделать то, чего он просит Но от вас же не убудет Вы же люди, вы можете И все будут счастливы в итоге Обещаю Выбирайте Или вы пьете Или я вас в порошок сотру Да кого ты не да, я их я, я, Я их Я вас «Прошу, выполните эту маленькую просьбу. Всего три рюмки. Им больше никогда не встретимся, я обещаю. Клянусь, я, я даю». Я... Домовых слегка зациклило на просьбе. Максим видел, что еще немного, и от былого миролюбия не останется и следа. Что тогда домовые сделают с пленниками, не хотелось даже думать. Похоже, у нас нет выбора Максим и Ежонок внимательно посмотрели друг на друга Ежонок согласно кивнула Так и быть, уговорили Я сделаю то, что вы хотите Но только я один Очень рад Вдвоем, мои дорогие И это принципиально И крайне важно для нас Для всех нас Объясните мне, в чем заключается эта ваша важность? Вы сами увидите. Оно того стоит. О таком мечтали миллионы. Реально мечтали. Вы тоже, между прочим, могли такого пожелать. Да не бойтесь, люди. Вы не погибнете. Это я гарантирую. Обманите, пожалеете. После смерти вернусь и лудьбы вам расшибу. Домовик и домовест переглянулись и согласно кивнули. «Да никаких проблем! Если обманем, приходи и расшибай!» Максим и Ежонок снова переглянулись. «Ну, что скажешь? Рискнем?» «Рискнем!» Максим и Ежонок сделали шаг вперед и одновременно протянули руки. Домовые улыбнулись еще шире и засияли как никогда. Жонок, постой. Я первый. О. хм слабенький. А я говорил. И на траву не похоже. Чистый самогон. А теперь по второй. Эй! Хватит. Нет, еще по третий. Последний осталось. Это важно Чем важно? Скоро узнаете Домовые синхронно потерли ладони Дело сделано Спасибо, люди Эй, вы куда? Исчезайте а Объяснить Сами, Сами все увидите, увидите. Прощайте! Максим и Ежонок посмотрели друг на друга И пожали плечами «Вот долбодятлы!» «Странно все это!» Максим первым вступил на лестницу и замер, ожидая неведомого подвоха. Но ничего не произошло. Максим дотронулся до дверцы, секунду постоял, собираясь с духом, и резко открыл ее. Дверца открылась, и на Максима посыпались труха и пыль. «Что за ерунда?» Максим отскочил и потянул ежонка за собой. Что происходит? Вот что. <свят> Держи поток. <батон. свят> Ничего себе! Они там набуянили. Весь дом в труху. <свят> вот психи. <свят> Не то слово. <свят> Выбираемся. Ежонок кивнула. Максим первым поднялся по ступенькам наверх, И встал в боевую стойку Но драться ни с кем не пришлось Что там? Поднимайся, сама все увидишь Давай руку Держу Ух. А где дом? Похоже, домовые его в порошок стерли Зря, что ли, так грохотало? Ничего себе Побуянили Хорошо, что мы в погребе оказались. Mm -hmm. Максим и Ежон огляделись. Mm. Максим, идем отсюда? Жутко мне как-то. Подчистую домик стерли. Невероятно. Такое силищу да в мирных целях. Цены бы им не было. У тебя еще есть настроение об этом думать? Брр. Я вообще не знаю, о чем думать. У меня шок. Смотри-ка, они и дорогу расколотили. ты, вот им совсем тут нефиг делать было. Слушай, Максим, меня что-то в сон тянет. Как никогда. вы точно ничего не подсыпали? Это нервы. Плюс алкоголь. «Это ерунда. Ну, в смысле, не, не смертельно». Через несколько минут в темноте удалось разглядеть автомобиль. Максиму показалось, что раньше он выглядел светлее и немного не так. Но что именно произошло с автомобилем, стало понятно, когда Максим и Ежонок подошли к нему практически вплотную. «Ого! А здесь-то что было?» Неужели опять домовые? Это не домовые, а какие-то всадники апокалипсиса. Папа, ау, ты здесь? Может быть, магистр ушел за бензином или запчастями. Или убежал. Что? А что? Я точно бы убежал, если бы противники автомобиль в бараний рог скрутили. И это совсем не трусость, а разумное отступление. Ежонок дотронулась до ручки кем-то скомканного автомобиля и дернула ее. Ручка сломалась, а потревоженный автомобиль внезапно рассыпался. А вот это совсем не порядок. Здесь что, локальный кислотный дождь прошел? Ой, скорее бы рассвет. На рассвете Максим и Ежонок рассмотрели автомобиль внимательнее. Хотя ничего особо рассматривать больше не было. Горстка ржавчины, слевшие сиденья, разбитые стекла. По автомобилю словно протопались ногами, побились кувалдами и явно попытались расплющить огромным молотом. «Дурдом какой-то! Ежонок, мы в подвале прозевали что-то незабываемое!» «Это точно!» Двое домовых не могли так буянить. Некогда широкая дорога вокруг них основательно потрескалась, и с краев на две трети заросла бурьяна. Было такое чувство, словно люди просто взяли и бросили все дороги и автомобили. А деревья и трава только и ждали удобного момента, чтобы моментально пойти в рост и вернуть себе территории, отнятые человечеством. «Если бы я верил в фантастику... Да нет, да не может быть Надо написать папе записку, куда мы пошли А зачем? Сюда никто в здравом уме не вернется На всякий случай, хуже не будет, это мелочь, но полезная Лучше позвони Сигнала нет, давай бумагу А это, бумаги тоже нет, только диктофон есть, сообщение оставишь? Да батарейки сядут. Ежонок взяла несколько веток и сложила из них стрелку-указатель в сторону города и рядом с ней буквы «Ё» и «М». Да, коротко и ясно. А вот теперь, Максим, идем домой и разберемся, в чем тут дело. Дорога домой оказалась долгой. Максим никак не мог отделаться от ощущения, что оказался в позднем постапокалипсисе, когда человечество успело окончательно исчезнуть. Но каким образом домовые сумели перебросить внезапных пленников в эту жутковатую реальность, он не понимал. Подобные штуки запросто случались с персонажами фантастических книг. Но в реальности для этого требовалось немыслимое количество энергии, которого у домовых просто не было. Или было. Что было? Энергия, чтобы перебросить нас в параллельный мир. А, ты о чем? Да я подумал, что... Короче, пока домовые друг друга молотили, вокруг случился адский выброс какой-то энергии. И чтобы она не разнесла планету в клочья, домовые... Напоили нас самогоном трижды. И как все это связать в единое целое? Не знаю, но вот мне кажется, что после того, как мы выпили... «Вся энергия собралась в кучу и вышвырнула нас в параллельный мир позднего апокалипсиса». «Максим, ну бред же!» «А у тебя есть другие варианты?» «Осмотримся в городе и найдем». Угу. Максим пожал плечами и зашагал дальше. Большую часть пути они молчали. Каждый думал, гадал, строил версии и делал выводы, но логического объяснения так и не было». Сейчас Максиму нравилось только одно — фантастически чистый воздух. Казалось, местная природа даже не подозревала о существовании выхлопных газов. Весело пели птицы, летали насекомые, и только остатки дороги намекали на то, что когда-то здесь была федеральная трасса, и автомобили носились плотным потоком. Сейчас путникам не попадались даже велосипедисты, и дорога выглядела заброшенной, довольно долгое время. – Ни самолета, ни квадрокоптера… жуть какая-то… я не верю… Максим не верил тоже и втайне надеялся, что на самом деле он сейчас находился в подвале того самого дома и мир вокруг ему всего лишь представляется. Может, это домовые навели морок и сейчас сидят рядом и ржут, как лошади над бедными людьми. Когда из-за деревьев показались очертания города, Максим еще больше поверил в нереальность происходящего. Да, они нас просто загипнотизировали. Хотят что-то выведать и ждут, пока мы тут в этой фантазии все разболтаем. Я бы так не сказала. Да и что они хотят от нас узнать прогноз погоды на завтра? Номер моей карты? Например, состав сплава для их уничтожения. А ведь точно! Они боятся за свою жизнь. Вот и хотят найти ответ, чтобы создать себе защиту. А? Я угадал? Эй! Домовые! Так я и не знаю, что там намешано. И ежонок не знает. Мы просто пользовались, а не создавали. Так они тебе и поверят. А я им докажу, Пусть они заглянут в мои мысли и прочитают их. Если ты прав, они могут за нами наблюдать и на слово верить не станут. А как тогда они поймут, что мы реально не знаем или знаем? Да легко. Смоделируют реальность, в которой нам для выживания потребуется смастерить это оружие. И если ты прав, нам надо готовиться к нападению. Ерунда. Мы ничего не знаем, нас убьют. И толку-то? Угу. Но если мы под гипнозом, они могут нас оживлять и снова нападать, пока мы не сдадимся и не создадим то, что им нужно. Но мы реально не создадим. В таком случае поздравляю тебя. Нас будут держать под гипнозом, пока мы реально не умрем. Твою же мать! И что же нам теперь делать? Пока нас не убили, будем искать выход. Максим и Ежонок посмотрели на раскинувшийся перед ними город. По нему словно прошелся небывалой силы ураган как будто его брали штурмом одновременно со всех сторон. Ни одного целого стекла, ни одной целой многоэтажки. Абсолютная разруха и опустошение. И ни одного будка автомобиля. Никакого индустриального шума, никаких человеческих голосов. Ни дыма от редких костров, ничего. Люди словно вымерли. «А может, я и не прав?» И на самом деле на нас напали инопланетяне. У людей же нет оружия, чтобы все так капитально разрушить за одну ночь. Но так не бывает. Вот это мы скоро и узнаем.